Lawrence, what Evans? Почему я ушёл из круглосуточных гамбургеров Гари? Рассказал Уряд Премий Хьюга в 1988 году. Гамбургеры были прекрасным местечком. Скорее всего, таким они и остались. Я давно уже там не бывал. Ресторан находится рядом с Сатаном. Это если к северу от Чарльстона свернуть с трассы I-79 на один из съездов и проехать ещё пару миль.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 Я там немного покрутился, больше никуда было не надо. И подумал, что работа не биль лежачего, людей практически нет, а парни сидят и травят пошлые анекдоты. Так что я решил, что это идеально. Но Гари сказал, что помощники ему не требуются. По идее, это было действительно так, но я не собирался позволять какой-то там логике становиться между мной и вождением маминой машины. Я стал просить и умолять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 Чего-то заказывали, причём Гари успевал приготовить это быстрее, чем вы скажете сыр. Потом они ели, потом вытирали рты, потом ходили в сартир, потом уезжали. От этих ребят я не слышал ничего, кроме их заказов. А всё, что я им говорил это да, сэр, или да, мэм, или большое спасибо, ждём вас снова. Получается, они были простыми водилами, которые не очень-то жаловали всякие придорожные ресторанчики.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 Записав заказ на бумажку, я передал её Гари, который прошептал: "Не приставай к парню". Я понял намёк и вернулся к подметанию. Когда бургер был готов, я взял тарелку, чтобы передать клиенту, и чуть не уронил её на пол, потому что снаружи раздался звук, будто кто-то выстрелил из ружья, а в окне мелькнула зелёная вспышка. Сбегать, глянуть поближе, я не мог, потому что парень как раз начал копаться по своим карманам в поисках денег, чтобы заплатить за бургер.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 Всё вышло довольно гладко, и они покинули ресторан, чуть ли не улыбаясь мне. Около 4:00 всё снова замедлилось, и с полпятого до 5:00 потянулся на завтрак обычный народ. По-моему, с 2:00 до 4:00 было примерно полдюжины клиентов. Всех я уже и не помню. Многие из них были не такими уж и странными, но первый коротышка и три женщины, этих я запомнил прекрасно.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 В пол8, когда я кончил, крыша была в пути. Я не понимал, что за фигня там творилась. Начинало казаться, что я всё это выдумал. Я пошёл домой, переоделся и сел на школьный автобус. Ещё не привыкший к ночной работе и к безумной усталости и к необходимости, несмотря на это, вникать в школьные дела, я почти уверил себя, что всё вчерашнее было каким-то странным сном. Потом я вернулся домой, проспал до 11.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 И каждое возможное различие всегда означает другую вселенную. Дело не в том, проиграл Наполеон при Ватерлоо или победил, или чего он там не смог. Какое значение имеет Наполеон для вселенной? Звёзды Бетельгейзе и целая Европа по хрену, что прошлое, что настоящее, что будущее. Но когда у каждого атома или частицы или чего там появляется вероятность что-то сделать, разделиться или остаться в целости,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 то уже выходит немного подруливать. Однажды, когда я громко спросил, почему такие толпы путешественников приходят именно к Гари, одна женщина попыталась мне это объяснить. Её кожа была серо-голубого цвета. Она сказала, что тому виной побочное действие какого-то лекарства. Оказывается, Западная Вирджиния одно из лучших мест для путешествий между мирами. Особенно это касается гористой местности вокруг Саттана.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 Здания высотой в 1000 футов можно увидеть в Нью-Йорке или Чикаго. В твоём собственном мире есть океаны, а также абсолютно всё, что бывает в других вселенных: горы, моря, прерии и так далее. И я уже 8 лет живу в твоём мире, периодически заезжая к Гари, проверяю, не придумал ли кто-нибудь способы рулить в ноль пространстве, чтобы наконец попасть домой.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 И тут я понял, какая же это была глупость. "Да, кстати", сказал Джу. "Не забывай, если ты решишь, что я не прав, то всегда сможешь вернуться к Гаре и найти себе другой транспорт. Это будет не сит, он уедет навсегда, но кого-то ты точно найдёшь. Большинство странников одиноки, малыш, ведь они бросили всех своих друзей и знакомых. В общем, проблем с попутчиками у тебя не будет". Это оказалась последняя капля.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 В общем, так я и начал путешествовать. А вас что привело в Бинарис? Рассказ Лоуренса Отта Эвенса, почему я ушёл из круглосуточных гамбургеров в Гаре, читал Константин Ермихин.